Магия бобров Вечернее солнце висело низко над горизонтом. Ребята устало брели по берегу Черной реки. Ее пойма изменилась, и на место отвесных скал пришли пологие луга, поросшие сочной травой. То здесь, то там виднелись небольшие островки и скрытые бухты. Лес отступил. Вдалеке маячили скалы хребта, и высоко над ними парил сокол. Саша уже давно перестала ориентироваться в этой местности. Она не понимала, тот ли это хребет, который приведет их обратно на виллу Цельпетина и в туристический центр мира историй? или это совсем другие горы. Остров Неблунт вдруг показался ей огромным. Она дышит. В тысячный раз осведомилась Саша. Генри еле плелся. Было очевидно, что далеко они не уйдут. Да, еще дышит. Он споткнулся о корягу. Саша метнулась вперед, чтобы его поддержать, но ее сапог зацепился за камень. Обессиленные, они оба упали и уронили Хлою на песок. Жемчужинка заскулила. Фрода обеспокоенно зачирикал. «Не останавливайтесь, не останавливайтесь!» — запричитала Бэкс. «Я знаю, у нас мало времени. От отчаяния Саши тоже хотелось скулить, но она изо всех сил старалась держать себя в руках. Она должна бороться за себя и за Хлою. Сдаваться ни в коем случае нельзя». Она положила голову Хлои себе на колени. «Сделаем небольшой перерыв и пойдем дальше». Жемчужинка снова заскулила и вдруг с лаем рванула с места, как ужаленная, прямиком в реку. «Наверное, там что-то есть», — предположила Бэкс. Журчание и плеск стали тише, словно и река, и все вокруг затаило дыхание. Сашу охватило странное спокойствие. Она почувствовала себя в безопасности. Черная речная вода замерцала, сначала едва заметно, как на закате, потом сильнее. Золотая полоса рассекла поверхность и стала приближаться к ним. — Генри! — прошептала Саша. Но Генри ничего не замечал. Он сидел, прислонившись к большому камню и закрыв глаза. Тем не менее, он тоже выглядел спокойнее. Его уставшее лицо расслабилось. Золотая полоска была совсем рядом. С обеих сторон от нее образовалась волна. К ним скользила плоская ветка. Хлоп! Ветка развернулась. И над ней появилась пушистая головка. Жемчужинка завиляла хвостом и оглянулась на ребят. От удивления Саша разинула рот. «Бобр! Бобр!» прохрипел Фродо и резко выпорхнул из волос Саши. Генри растерянно открыл глаза. Собачка из сумочки и правда справилась. Он с новыми силами подошел к берегу, где бобр отряхивал свою шубку. — Что вам нужно, незнакомцы? Зачем вы натравили на меня это тявкающее создание? Бэкс выскочила вперед и бросилась обнимать бобра. — Норберт! — вскричала она. — Мы тебя всюду ищем! Я снова квалюсь от усталости! — Бэкс! — отозвался бобр. — Шшш! «Что ты здесь делаешь? Здесь слишком опасно! Безопасно! Сейчас только в и долине!» «Чрезвычайная ситуация!» — вмешался Фрода, а жемчужинка залаяла. Саша опустилась на песок перед бобром. «Бэкс сказала, что ты мог бы вылечить мою подругу. Ее едва не съел один из тех отвратительных цветков. Не тревожь меня!» И с тех пор она как будто в коме. «Я вам не помощник», — возразил Бобр. От неожиданности Саша потеряла дар речи. «Но это наши друзья. Их послали олени. Мы...» — озадаченно залепетала Бэкс. Бобр вздохнул. «Если я помогу девочке, это приведет к ужасным последствиям, о которых я предпочитаю даже не думать». «Но вы — наша последняя надежда и единственная!» Девочки направляются к истоку Черной реки. «Это наше приключение! Мы должны снять проклятие серебристых волков!» Включилась в спор Саша, и Генри утвердительно кивнул. «Ваше приключение!» «Так-так, как я уже сказал, вы сами по себе, а мы сами по себе!» злобно произнес Бобр и развернулся, чтобы плыть обратно. «А вдруг Хлоя не выживет?» — в отчаянии вскричала Саша. «Мы пришли в этот парк только за тем, чтобы вам помочь! Всем вам! Всем обитателям мира историй! Мы последовали зову амулета, и вот мы здесь!» Бобр замер на месте. Он посмотрел на Генри и на вечернее небо, в котором кружил Сирин. «Вы даже не осознаете, во что ввязались и с чем имеете дело!» — раздраженно ответил Бобр и посеменил к реке. Жемчужинка оскалилась, но даже это его не остановило. Бек спрыгнула к нему, преградив путь, и тихо прошептала. «Олени это видели! Нас могут спасти только они!» «От начала и до конца!» Наконец Бобр остановился. «И все же! всей правды они не знают!» Бэкс дернула ушками и понизила голос. «Не все, но они знают достаточно и готовы помочь!» Как бы Саше хотелось понять, что имела в виду Бэкс. Но в тот момент важнее всего было спасти Хлою. «Пожалуйста, Хлое, нужно помочь и как можно скорее!» — умоляла бобра Саша. Бобр задумчиво смотрел вдаль в лес и, казалось, боролся с собой. «Хорошо, но после этого вы сразу отправитесь дальше! У нас мало времени, у всех нас!» Он резко развернулся. «За мной!» И прыгнул в воду. В лучах вечернего солнца Генри из последних сил взвалил Хлою себе на спину, и все последовали за бобром в реку. Только Сирин держался от них на расстоянии. Вода доходила им до пояса, но они уверенно продвигались вперед. Течения почти не было. Бобр вел их через бесчисленные притоки и ручьи, пока они не оказались на острове посреди реки, под сенью дуба. Берег был завален ветками и сухой листвой. Норберт выпрыгнул из воды, отряхнулся и побрел к одному из холмиков. — Добро пожаловать в мой домик! — провозгласил он и нырнул внутрь. Саша чуть было не прошла мимо, — Настолько тщательно вход был замаскирован ветками. Она глубоко вдохнула и последовала за Норбертом. Как и говорила морская царица, в этой части мира историй амулет, похоже, был бессилен. У Саши не получалось ни дышать под водой, ни слышать мысли спутников. Вскоре они оказались в тускло освещенном помещении. Внутри домик бобра оказался значительно просторнее, чем она предполагала, и очень напоминал пространство в стволе дерева, в котором прятались Саша и Хлоя в свою первую ночь в парке. Над ее головой простиралась крыша из веток и сучьев. Позади появился Генри. Хлоя лежала на его спине. Ее руки свисали с его плеч. К облегчению Саши небольшое путешествие по воде немного ее оживило. Веки Хлои трепетали, и она, хоть и с трудом, озиралась по сторонам и пыталась осознать, что происходит. «Хлоя!» Саша помогла Генри опустить Хлою и повернулась к бобру. «Что мы можем сделать? Как действует этот яд? Он парализует только ее руки и ноги или и...» «Вы ничего не можете сделать, кроме как ждать и надеяться, что моей магии хватит!» — проворчал Норберт. «Что это значит, грызун? Ты же сказал, что можешь ей помочь!» — нетерпеливо перебил его Генри. Саша его не винила. Её нервы тоже были на пределе. Поход в лес волшебных зверей протекал не самым лучшим образом. Норберт суетился вокруг Хлои. Его широкий хвост постукивал по полу, а когти царапали влажную глину. Только после того, как он, чавкая во второй раз, обогнул неподвижную фигуру Хлои, Саша заметила на полу рисунок. Бобр когтями вырезал на земле линии и хвостом оставлял волнообразные следы. Что он задумал? прошептала Саша. Генри надул щеки. «Хотел бы я знать». Вспыхнул золотистый свет. Нарисованная вокруг Хлои линия засветилась, как и в тот раз, когда бобр приближался к ним по воде. Норберт кружил все быстрее, и свечение все разгоралось, пока не заполнило всю бобровую хатку. По телу разлилось приятное тепло. Саше снова стала спокойно. Она чувствовала себя в безопасности. Интересно, это магия бобров так на нее действовала? Ее целебные свойства? Генри и Саша с любопытством наблюдали за тем, как тело Хлои замерцало. Сначала слабо, а потом все ярче. Ее прежде неподвижные пальцы стали подергиваться, как и ее веки. Земля дрожала, и Саша испуганно взглянула на Норберта. «Что это?» Но Бобр сосредоточенно продолжал работу. Хлоя засияла ярче, пол задрожал сильнее. Генри схватил Сашу за руку. «Все как-то странно». Им на головы посыпались ветки и комья глины. Послышался панический лай жемчужинки. Нехороший знак. Все это было вызвано процессом исцеления Хлои? Если так, то Норберту стоило поторопиться, пока они все вместе с Хлоей не окажутся погребенными под завалами бобровой хатки. Тело Хлои содрогнулось. Она приподнялась и открыла глаза, словно очнувшись от глубокого сна. «Что случилось?» «Вон!» — взревел Норберт. Саша наклонилась, чтобы помочь хлои подняться, но ее подруге, видимо, и впрямь стало легче. Она самостоятельно вскочила на ноги и бросилась бежать. Все выскочили из жилища бобра и прыгнули в воду. Генри первым, за ним девочки, жемчужинка и бобр. Даже под водой Саша чувствовала, как вибрирует земля. Река выбросила ее на поверхность, и она оказалась на песчаной отмели между двумя рукавами. Потрясенная она смотрела, как огромный дуб, который всего несколько минут назад защищал небольшое поселение бобров, пошатнулся. За ним вздымалась стена белого дыма, непроницаемая и плотная. Туман. Он скользнул вниз по стволу и вырвал из земли еще несколько корней. Скорее всего, один из этих корней схватил Сашу и вытащил ее из воды. Многочисленные бобры, пыхтя и пища выбирались из нор и разбегались кто куда. Генри и Хлоя выбрались к Саше, и в эту минуту широкий дуб рухнул на бок. Ствол раскололся надвое, и из него потекла черная слизистая масса. — О, нет! — прошептала Хлоя. Жемчужинка прыгала у нее на коленях и яростно лаяла. Ребята с ужасом увидели, как остатки ствола дуба упали в реку, и черная смола растеклась по воде. Воздух наполнил едкий запах. Во рту появился гнилостный привкус. Саша поперхнулась и закашлялась. Этот запах она узнала бы где угодно. Мертвый лес из воспоминания Ренгарда.